Тревога повисла в воздухе. Тьма ночи еще не обрела власти над землей, но и солнце уже скрылось где-то за невидимой в лесу линией горизонта. Поэтому вместо пестрого камуфляжа солнечных зайчиков лес заполнился длинными вечерними тенями, сплетающимися в густой сумрак. За долгий день путники несколько раз останавливались. Дважды делали привал, чтобы подкрепиться грибами, ягодами, да вяленым мясом и сыром, которые были заботливо уложены в котомки оторока, а потом снова пускались в путь. Они шли и шли, а оторок то ли не хотел говорить, то ли и сам не вполне знал, куда они идут». К исходу дня Алексей почувствовал себя выжатым, как лимон, несмотря на свою, как он считал, весьма приличную физическую форму. К тому же его дорогие ботинки фирмы «Ллойд» здорово сдали за этот день пути по лесным тропам. Спутники его выглядели значительно лучше, а Черноволосый и вовсе продолжал все так же легко нарезать большие круги, выполняя функции боевого охранения». И вот в один из таких заходов Зур почуял что-то тревожное. «Что ты чуешь?» — прямо спросил оторок, заметив беспокойство оборотня. «Не знаю пока», — ответил тот, севшим вдруг голосом. «Кто-то идет впереди нас. Похоже на неприкаянных». «Пусть идет!» — нахмурился оторок, отметив изменившийся голос — что было первым признаком готовности оборотня начать трансформацию. «Уж не непрекаянные ли тебя так взволновали?» «Вампира, кажется, чую», — пояснил Зур, беспокойно озираясь. «И еще что-то! На колдуна похоже!» Он замер и как-то совершенно поволчьи втянул воздух широкими ноздрями. «Они...» «Приближаются! Наверное, нас уже заметили!» «Плохо!» — коротко подытожил оторок. «Что колдуну и вампиру делать с непрекаянными? Не понашу ли они душу?» «Ничего, что я тут стою!» — съязвил Алексей. «Может, начнете попроще изъясняться?» «Поздно!» — захрипел Зур, торопливым рывком сбрасывая рубаху. «Будет бой, господин! Готовься!» — забормотал Атарок, оттаскивая Алексея за дерево и скрывая его от невидимого пока наблюдателя. Слыша краем уха слова проводника, Алексей не мог отвести взгляд от зура. Уже сейчас он меньше всего напоминал того могучего черноволосого человека, каким был минуту назад. Впрочем, в мощи он не потерял. Наоборот... Его, казалось, что-то распирает изнутри, меняя облик. Мускулы еще больше набухли. Череп деформировался, являя взору огромные клыки, достойные саблезубого тигра. Пальцы укоротились, выбросив мощные крючковатые лезвия когтей. Сам Зур пригнулся, опершись на толстые, как колонны руки — И втянув голову в тяжелые плечи. «Черт! Вот это компьютерные эффекты!» – пробормотал Алексей. «Не поминай!» – одернул его оторок, забыв даже добавить «господин». «А что? Он тоже может подскочить на вечеринку?» – изумился Алексей. «Ты не шутишь? Вперед!» «Мы не сможем миновать их, господин, особенно если они охотятся на нас!» — крикнул оторок вместо ответа. «Единственный шанс победить и прорваться — это ударить, пока они не напали первыми!» И гном метнулся из-за дерева, вращая над головой секирой, как вертолет лопастями. Одновременно с ним прыгнул вперед изур. Испугавшись, что подведет спутников своей заминкой, Алексей устремился следом, с одной стороны понимая, что безоружный, и несмотря на то, что регулярно пару раз в неделю посещал довольно дорогой фитнес-центр, уже давно разнеженный достатком, он будет не слишком большим подспорьем для неожиданных соратников, а с другой, все равно ощущая некий знакомый по прежним поединкам азарт. Предстоящей схватки. Алексей пробежал около сотни метров, прежде чем достиг поляны, на которой уже вовсю шел бой. Жуткий зверь, в которого превратился Зур, катался клубком, сцепившись с кем-то, судя по всему, не уступающим ему в силе. Коротышка вяло размахивал секирой, отбиваясь от троих наседающих на него людей, вооруженных мечами. Нападающие подбирались все ближе и ближе, уже предвкушая скорую победу. А оторок двигался будто вареный, еле шевеля своим грозным оружием. Он лишь кое-как успевал прикрываться широким лезвием, чудом отражая удары. В следующий миг Алексей догадался о причине этой медлительности. Чуть поодаль от места боя, всего в нескольких шагах от Алексея, Стоял среднего роста худощавый человек в потрепанном грязно-белом громоздком балахоне. Одеяние с глубоким капюшоном скрывало его от макушки до пят, даже кисти прятались в просторных рукавах. Этот человек не торопился присоединиться к сражающимся». Он стоял, повернувшись в сторону оторока и делал руками сложные пассы, словно плетя паутину. «Колдун?» Алексей на мгновение замер. Но в отличие от оторопи, обрушившейся на него вследствие осознания того, что он идет куда-то вместе с гномом, это прошло гораздо быстрее. От того, что в крови бурлил и пенился адреналин, а также от того, что, если дело обстояло именно так, как ему представлялось, именно этот колдун и был, похоже, самым опасным участником схватки. Поддавшись порыву, Алексей несколькими быстрыми, но бесшумными шагами преодолел разделявшее их расстояние и привычным движением, сжав пальцы, Коротко ударил в капюшон, целя в то место, где должен был скрываться затылок. Ощущения в кулаке подтвердили точное попадание. Балахон будто подкошенный рухнул в траву. И тотчас, сбросив невидимые путы, коротышка взорвался каскадом стремительных ударов. Строими нападавшими на него было покончено за несколько секунд. Оторок стоял над трупами, опершись обеими руками на окровавленную рукоять секиры, достигающую его груди. А поодаль, возле поверженного врага, потягивался, расслабляя мускулы зур. С огромных клыков стекала кровавая пена. «Ты успел вовремя, господин!» — поблагодарил оторок, с шумом переводя дыхание. «Еще бы чуть-чуть, и меня изрубили бы на мелкие куски». «Колдун, похоже, видел нас давно и скрывался в зарослях». «Что же это за колдун, если так легко достался?» спросил Алексей, осторожно сдвигая капюшон с головы распластавшегося у его ног колдуна. «Мне почти не пришлось ничего делать. Один удар — и все». Это сложно объяснить, господин, пожал плечами оторок. Может, он совсем молодой и еще недавно был учеником недостаток опыта? А может, он тебя так же, как и Зур, просто не рассмотрел? В тебе ведь сейчас ни крупицы силы. И потому для внутреннего зрения многих ты невидимка, а значит, чего тебя боятся? «Неужели ты думаешь, что в нашем мире найдется много людей, готовых без оружия, защиты и навыков напасть на колдуна?»